Глава тридцать Айзек скалистый. Нет времени объяснять. Проверив шкаф и убедившись, что вещи Станиславы на месте, я позволил себе выдохнуть. Мысль о том, что девушка могла сгоряча сбежать, заставляла сбиваться с ритма сердца. И тревожился я небеспочвенно. Плевать, что такой поступок был откровенным неуважением к короне и принцу. Станислава ведь могла пострадать. «Что она знает про реалии нашего мира? С её уровнем сострадания и милосердия?» «Тайрус». Растерев ладонями лицо, ментально обратился я к своему помощнику. «Где сейчас леди Станислава?» «Леди в компании гувернёра прогуливается по саду». Пришёл ответ практически сразу. «Хвала про матери! Окончательно успокоился я, отгоняя от себя нелицеприятные картинки того, как Станиславу окружают грабители. Или тролли с горными гоблинами. Последние бы первым делом съели гувернёра. И не могу сказать, что я бы опечалился, но... Анфиса дорога моей паре. Скорее всего, мне даже придётся её выкупить. Выйдя из комнаты, я неспешно направился в королевский сад. Станислава просто захотела побыть наедине с собой. Или посекретничать с гувернером. А может и стоптать пару клумб, выплёскивая обиду и злость на меня. Как бы то ни было, поговорить нам с ней всё равно нужно. И ждать, пока Станислава успокоится сама, у меня просто не было времени. Во-первых, чем раньше мы всё проясним, тем лучше. Во-вторых, чем больше я тяну, тем сильнее Станислава может накрутить себя неверными выводами, которых уже напридумывала себе немало. Да и мои тревоги незаметно возвращались, набирая обороты. Я не обнаружил девушку ни у фонтана, ни в розарии, ни на аллее. «Больше скажу. Её не чувствовал мой дракон. Тайрос. Снова позвал я. Где именно леди Станислава?» На этот раз ответ пришлось ждать значительно больше. Отсчитывая про себя секунды, я всё отчётливее чувствовал накатывающую панику. «Тридцать секунд. Значит, поисковое заклинание вышло за пределы дворца. Шестьдесят секунд. Границы города. Сто секунд. Ближайшее поселение в радиусе двадцати «Сто двадцать секунд. Сорок километров от дворца». «Лорд Айзек», — услышал я мысленно нерешительный тон Тайруса, когда отчет перевалил за триста. «Я могу перепроверить данные, прежде чем озвучить их?» а не можешь!» — рявкнул я в голос, заставив замереть прогуливающихся по саду леди. «Орда. Станислава на территории Орды. Но как? Как?» — повторил я вслух, перемещаясь в свой кабинет. «Невозможно! Просто невозможно!» «Полностью с тобой согласен, мой друг!» Резко обернувшись, я заметил сидящего на диване Аскольда. «Просто немыслимая наглость! Дерзость! Глупость!» Я был слишком зол и встревожен, чтобы анализировать его слова. Кивнув, я подошёл к своему столу и достал несколько артефактов, проверяя защиту дворца. Все линии наложенных заклинаний были целы. «Никто!» Я мысленно повторил это несколько раз. Совершенно никто не мог использовать порталы без дозволения короля и моего согласия. Но как иначе объяснить исчезновение Станислава из сада? Проверяя линии, я нашел несколько мест у дворцовой стены, где это было возможно. «Как они посмели!» — проречал я, отдавая ментальные приказы, немедленно считать остатки от магического следа портала и указать мне имя этого смертника. Или смертницы. О, на этот раз происки конкуренток и желании выиграть королевский отбор пересекли черту. Избавились от фаворитки, закинув ее в орду к оркам. Ты сегодня как никогда понимаешь меня. Аскольд скакал перед моим столом, размахивая листком гербовой бумаги, и то и дело заправляя за уши золотистые локоны, выбивающиеся от резких движений с прически. «Как она только посмела написать подобное мне! Вы мне не подходите!» Начал он передразнивать чей-то грубый голос. «Я? Не подхожу? Это она мне не подходит, мужеланка зелёная!» «Дургуза», — прошептал я, приказывая Тайрусу. «Местоположение Дургузы — лютый клык. Кажется, Станислава поладила с ней. Надеюсь, дочь вождя поможет мне и не бросит в беде подругу». У неё есть власть и влияние на территории Орды. «Да за меня леди готовы драться! Драться, понимаешь?» Продолжал чем-то возмущаться его величество. Я не реагировал на него. Да не слушал, воспринимая речи принца сейчас как писк надоедливого комара. И письма мне шлют ежедневно. Но ни в одном, никто не сравнивает меня с декоративным стилетом. «Ты абсолютно прав». Бездумно согласился я с ним, хмурясь от полученной ментальной информации. Следы портала не обнаружены. Дургуза не обнаружена вообще нигде. Что за день такой? Моя истинная в арде, а единственный орк, что может помочь, стал словно невидимым для моих поисковиков. Но не сквозь землю же она провалилась. Леди Рови устойчивая также не подается обнаружению. Вновь порадовал меня Тайрус, используя мысленную связь. Кто-то серьёзно взялся за устранение конкуренток. «Нет, я докажу! Я ещё покажу!» Грозно продолжал трясти зажатым в кулаке листом Оскольд. «Она ещё пожалеет! Она...» «Пожалеет», — подтвердил я, отдавая три приказа. «Проверить всех остальных участниц королевского отбора, устроить в комнатах обыск на наличие переносных порталов и прочих запретных атрибутов у каждой из них». «Привезти ко мне Анфису». Гувернер не отслеживается. Начали докладывать мне, а после продолжения фразы я почувствовал, что сердце стало бить о ребра с такой силой, что заломило грудь. Поисковики больше не могут определить местонахождение леди Станиславы. Единственная удачная попытка показала территорию Орды. Есть два способа сделать кого-то невидимым для поисковых заклинаний. Первый — наложить сильное скрывающее заклятие. Про второй я старался не думать. «Я найду её», — прошептал я, сжимая кулаки. «Найду и верну». «Она не стоит твоего времени», — отмахнулся от меня Скольд. «Хотя... ты ведь прав. Я должен прийти к ней и потребовать объяснений. Я принц. Я достоин услышать это всё в лицо, а не получать... гадкое письмо». Скомков лист, его высочество бросил его на пол, и совершенно нелепо начал топтать его ногами. «Айзек, ты снова помог мне! Спасибо!» Проводив взглядом заспешившего на выход из кабинета принца, я вернулся к изучению бумаг перед собой, сверяя координаты последнего засечённого места пребывания Станиславы с картой. Без писклявого бормотания Аскольда думалось в разы легче. Моя истинная угодила практически в самый центр Орды, можно сказать, в столицу. Попасть туда для меня не являлось проблемой. Вот только остатки здравомыслия у меня всё же сохранились. Мне нельзя там появляться в облике Скалистого. Это вызовет не просто международный скандал, это просто за гранью. В истинном облике тоже нельзя, как и под личиной Донована. Драконам там в принципе не рады. Решив действовать по обстоятельствам и не тратить зря время на более тщательное планирование, Я раздал несколько приказов и практически выбежал из кабинета. Страх за истину и подгонял меня. До предела обострил инстинкты. Перекинуться, подлететь как можно ближе к границе Орды, успеть, найти. «Айзек!» Скинув с плеча руку того, кто посмел меня остановить у самого выхода на один из дворцовых балконов, я зло рыкнул и обернулся. «Да что с тобой такое?» «Ваше Величество!» — попытался я спокойно объяснить всё королю. «Я очень спешу». «Что происходит?» Придирчиво осматривая меня, боливар недовольно щурил глаза. «Вся стража поднята словно по тревоге. Мою супругу не пустили на территорию сада. Участницы отбора возмущены до предела начавшимся безобразием. Если можно так назвать твоих людей, переворачивающих всё в их комнатах. У меня нет на это времени». Без грамма почтительности рыкнул я, уступая дракону и распахивая первое попавшееся окно. «Нет времени объяснить всё своему королю», — возмутился Боливар, наблюдая, как я в одно движение запрыгиваю на подоконник. «Айзек, какой тролль в тебя вселился! Айзек!» Шаг, ощущение падения и резкий рывок вверх. Стоило дракону распахнуть свои крылья. Дав волю чувствам, я огласил округу устрашающим рыком и устремился к линии горизонта. «Держись, Станислава, я скоро буду рядом». Никогда не думал, что однажды жизнь меня доведёт до подобного. Среди всех личин, что мне приходилось использовать, и ролей, что я играл, порнокопытным я ещё не был. Никогда. Но другого варианта, чтобы подобраться к Станиславе и остаться незамеченным, просто не было. И вот я, Айзек Скалистый, глава тайной канцелярии и гроза всех, кто имеет что-то против короны, Стою в загоне и терплю косые взгляды пасущихся здесь лошадей. Иногда даже неодобрительно фыркую, не спуская взгляда со своей истиной. Похищение? Происки соперниц? Если бы. Просто побег. Массовый. Понимали ли девушки, что они делают и какому риску себя подвергают? Безусловно. Волновались ли они? Нет. Они употребляли знаменитое жгучее питьё орков и смотрели на звёзды. До того момента, как появился принц. Официальному визиту его высочества были удивлены все, в том числе и я. Мне пришлось заблокировать все ментальные сигналы, с помощью которых до меня пытались достучаться, в основном его величество, но... Что мне ему сказать? Да и потом. Даже если бы я нашёл слова, боюсь, ему бы они не понравились. Мне же не нравилось то, что я видел». Окончательно вывело меня из себя предложение Станиславы поцеловаться с принцем. Я даже попинал ногами стоящие рядом ящики, чтобы хоть как-то выплеснуть скопившееся на душе раздражение. А ведь виноват во всем я сам. Это я напугал и разозлил Станиславу. Это я пропустил мимо ушей то, что вещало мне в кабинете Оскольд. А стоило бы послушать. Тогда бы принц сейчас не наматывал на кулак сопли» и не получал бы столько сочувствия от Станиславы. Сочувствия. Выпить они решили, а потом поцеловаться. Да как так-то? Это было главным, что выводило меня из себя. Всё прочее меркло. Даже покаяние Анфисы о том, что она мне докладывала о каждом шаге Станиславы. Даже необдуманные слова принца о том, как много у меня личин и масок. Да даже прозвище, что дала мне Станислава, называя лордом брехло. Всё меркло в сравнении с тем, что губы моей пары могут коснуться другого мужчины. Подруга, поймав мой взгляд, Станислава зябко повела плечами и посмотрела на другузу. «А у вас все лошади такие странные?» «Нет, это просто очень редкой породы», рассмеялась дочь вождя, выкрикнув мне. «Если лошадь будет хулиганить, то я позову папу!» От такого прямого намёка я замер. А Дургоза переключила внимание на Оскольда, задавшего ей вопрос. «А я думал, что такая леди, как ты, может справиться с любым конём, даже самым строптивым». «Могу», — спокойно отозвалась дочь вождя. «Мы с десяти лет объезжаем, приручаем». «Так в чём проблема, моя фисташковая зефирка?» э? Тут же подбежала к орчихе Анфиса. «С третьей попытки подбежала». На копытах она стояла не очень уверенно, и при попытке приблизиться к Дургузе гувернёра кренило то вправо, то влево. «Покажи нам класс! Урок верховой езды от принцессы орков!» «Скажешь что же, принцессы!» — рассмеялась Дургуза, взяв опасно пошатнувшуюся в сторону костра Анфису на руки. «Этого коня!» — посмотрела она на меня. «Я объезжать официально отказываюсь». «Сам подойдёт, коль не жук-лизун. Тем более Коле ничего не угрожает. Так чего прятаться?» Я понятия не имел, как она меня вычислила. И разбираться сейчас не собирался. Я скинул личину, явившись в облике Скалистого, и твёрдым шагом направился к костру. Дракон рычал, наблюдая, как Станислава и оскольд хихикая, переплетают руки. «Выпивают». Его высочество подставляет Станиславе щёку — И вдруг замечает меня. Айзак, друг мой!» ой! Прошептал он, почувствовав ручание моего дракона, стоило мне остановиться позади своей истиной. «Ой, лорд Брехло стоит за моей спиной, да?» Заплетающимся языком уточнила Станислава, выпрямив спину и шумно выдохнув. «Стоит», — подтвердил принц, понижая голос до доверительного шепота. «И чувствую я, леди Станислава, причина его гнева отнюдь не в вашем побеге или моем отбытии с отбора». «А в чем же тогда?» — тихо спросила она, чуть не подпрыгнув на месте, когда я опустил руку ей на плечи, показывая Аскольду, что выводы он сделал правильные. «Это вам лучше у него спросить?» — пискнул его высочество, шустро отползая в сторону и выкрикивая Другузе. «Я могу рассчитывать на защиту и политическую неприкосновенность?» «Коля, тебе тут и так ничего не грозит», — отмахнулась от него дочь вождя. «Ни один орк не...» «Да если бы я переживал за орков!» — отозвался его высочество, не сводя с меня испуганного взгляда.